Лучше всего ото сна помогает ледяная вода. Именно в нее я и свалилась с немалой высоты, потому как прибольно ударилась. И, сделав рывок вверх к свету, я уже была в состоянии и открыть глаза, и полностью себя контролировать. Хуже другое. Едва я оказалась на поверхности, осознала страшное. Я находилась в огромном океане, одна, и сколько бы я ни оглядывалась, повсюду была вода. «Вода, и только вода!» Обезна. Сорванный от рыданий голос звучал так глухо. Обезна. И я в ужасе поняла, что произошло. Миры хаоса отреагировали на магию по-своему, занеся меня, бездна ведает куда. «Тихо, дыя! тихо!» Начала я уговаривать сама себя, стараясь удержаться на плаву, что было непросто, учитывая намокшее и тянувшая меня вниз платье. О, бездна! Уговаривай себя или не уговаривай, но что-то делать нужно. Ледяная вода промораживала насквозь, недвусмысленно намекая о хрупкости и беззащитности человеческой жизни. А еще мне все чудилось, что оттуда из темной воды ко мне плывут чудовищные рыбы. Как же страшно и жутко, и... Кажется, что бездна подбирается все ближе. «Мама!» – простонала я, нащупывая узелок, и при этом стараясь удержаться на плаву. Но я сжимаю раз, второй, третий и ничего. Совсем ничего, и становится все холоднее. Совсем как тогда, когда мы с Селахаром стояли на скалистом острове. «Эо!» – закричала вдруг я, приняв решение, прежде чем даже осознала его. «Эо! Это же миры хаоса!» Ты должен быть здесь! Эа! Чувствую, как соленые слезы стекают по мокрым щекам. Эа! Голос стал сиплым. Эа! Пожалуйста! Эа! Что-то вдруг коснулось моей ноги, и снова, понимание того, что это большая рыба, радости не доставила. Хотелось выскочить из воды, выскочить немедленно, а некуда же! И в порыве отчаяния я закричала! Эх, трусты! Снова касание. Чувствую, как оцарапал ногу плавник, но боли почти не ощущаю. Слишком холодно. Мне слишком холодно, и я начинаю понимать, что, кажется, «Сдохнешь!» Печально поинтересовались у меня. «Да!» Голос задрожал. Слез стало больше. «Только у нас, говорят, прогуляешься в бездну!» Сказала и поняла, — Что, говорю, не сама с собой. — Неправильно говорят. — Да иди ты! Я ощутила струю воды, и рыба перестала касаться моего тела. Ушла. — Так вот, неправильно говорят. Бездна — это только начало, но никак не конец. — Наверное, — прошептала я, понимая, что меня тянет вниз все сильнее, а вода накрывает с головой. — Сдохнешь, — поинтересовались у меня и я дернулась, рванулась вверх, вновь выплывая на поверхность. — Не вздыхаешь? — резюмировал странный бог морских глубин. «Э — Эа! — мой голос хрипел. «Э — Эа! Перенеси меня к лорду Дуриану Тьеру! Прошу тебя, я… — Сдохнешь? — Да! — мой хриплый крик разнесся над волнами. — Правда? — недоверчивый вопрос. — Да, клянусь! Я вспомнила Юрау и его, чем бы таким поклясться, чего не жалко. Клянусь, клянусь! Юрау мою академию было не жалко, а мне жалко, очень, и я даже не знаю, чего мне не жалко, хотя... Клянусь той тварью, что убила Нору! — выкрикнула я. — И тем магом, который активировал гнев солнца! Эа некоторое время молчал, затем удивленно спросил. «Правда?» «Да!» — холод сковал по рукам и ногам. «Правда, эа!» И тишина. Долгая, ледяная, замораживающая тишина. И я понимаю, что тону. Действительно тону не в силах больше удерживаться на поверхности воды. И меня тянет вниз все сильнее. А последний вдох получается столь маленьким. И когда над моей головой сомкнулась вода, Я попыталась рвануться вновь и развернулась бездна. Меня затянуло вниз с потоками воды, закрутило, била о камни, протянула по воронке, но я держалась. Из последних сил, зная, что потом от меня потребуется совершить последний, самый важный рывок. И когда меня выбросило потоком черной воды в странное мерцающее озеро, я оттолкнулась от дна и поплыла вверх. Первый вдох Сипящий, хриплый, рвущий легкие, но спасительный и живительный. А за ним еще, еще и еще один. В голове перестала стучать. Слабость накатывала волнами, но что такое слабость в сравнении с возможностью остаться в живых? Отдышавшись, я огляделась. Озеро было подземным. Свисались с потолка сталактиты, с них капала вода наполняя все вокруг звуком капели. А еще озеро было теплым и неглубоким, и почему-то светилось. Оглядываясь, я заметила у противоположного берега площадку, которая явно имела рукотворное происхождение. Избавившись от сапожек и чулок, осторожно поплыла к ней, старательно прислушиваясь. «Эа должен был перенести меня к Риану, а вот где мне сейчас искать моего магистра?» я не знала. Едва удалось выбраться из воды, я торопливо отжала платье, не снимая его, и вновь огляделась. Озеро оказалось неплохим источником света, и его света было достаточно, чтобы рассмотреть огромную пещеру, из которой наверх вела узкая, местами сбитая лестница, и я пошла по ней, сбивая в кровь ноги на острых камнях, пока не увидела, что между валунами проложена тропинка. А после, все время подскальзываясь на замшелых ступенях, поднялась наверх до самой узкой двери с зарешеченным проемом, и, о, бездна, она была не заперта. Дверь я открыла очень осторожно, так, чтобы старые петли не заскрипели. Почти удалось, и в длинный, освещенный горящими факелами коридор я ступила беззвучно. Разве что сердце билось все быстрее, но это были такие мелочи, совершеннейшие мелочи, в сравнении с цокающим звуком, который раздавался впереди. И вновь, юркнув за дверь, я осторожно прикрыла ее, чтобы, опустившись на колени, приникнуть к оставленной щели. Звук цокающих по полу копыт все нарастал, и вскоре я увидела демона, крылатого демона, и все бы ничего. Но конкретно этого демона я знала. Черные пески! Он остановился в нескольких шагах от меня. Откуда здесь запах человеческой крови? Наверное, это страшно, но я почему-то сообщила. Это я ноги поранила. Кошмарных тебе неведомая ты! Меланхолично произнес Хардар. Сильно поранила? Я открыла дверь, пуская в свое убежище свет факелов. Посмотрела на ножки и констатировала неприятный факт. Сильно. Крылатый был явно удивлен моим явлением, но, несмотря на это, подошел, присел, взял мою конечность, внимательно осмотрел и задумчиво произнес. «И где же я тебе спеца по человекам достану, а?» «Не нужно мне лекаря. Правильно поняла я его. Мне нужен лорд Риантьер». «Ну и запросы у вас, девушка!» Демон клыкаста усмехнулся, а потом уже серьезно спросил. Как ты здесь оказалась, Дэя? Не ожидала, что он помнит мое имя. А? Даррен бы не принес. Ему сюда ход заказан. После прошлой топьянки. Магия во дворце не действует. Так как? Эа, честно ответила я. А, брательник хаоса. Демон подхватил меня на руки и поднялся. Он мог. Правда, подход к нему только Рен знает, остальных Эа либо игнорирует, либо лично к бездне сопровождает. А ты зачем к нам? Шум крыльев, тихий вой, шелест, и перед нами вокруг возникло шесть вампиров, настоящих, кровососущих, вечно голодных вампиров хаоса. «Кровь!» — сообщил первый. «Человеческая!» — добавил второй. «Женская!» — это третий. Не местная. Четвертый.